Амстердам, Нидерланды. Среда, 21 час 37 минут по центральноевропейскому времени. Отель был популярен у британских туристов, и его штат состоял в основном из британцев. Несколько номеров на одном этаже с Виктором занимала мужская компания. Весельчаки мало заботились о покое других постояльцев. Это было очень удобно Виктору. Чем больше внимания привлекают другие, тем меньше оно будет направлено на них с Ребеккой. Виктор с самого начала решил, что уезжать из Британии лучше всего в Амстердам. Множество авиарейсов и паромов весь год ежедневно перевозят через Северное море массу британцев. И в этой массе легко выскользнуть из страны. Перед отъездом в аэропорт они рассмотрели содержимое футляра ноутбука сейфа. Там оказались сам ноутбук, его периферийные устройства, несколько газет и фильм «Скверных девчонок нужно наказать». Я видела его. — сказала Ребекка. — Это дерьмо. Виктор с большим трудом удержался от улыбки. — Я знаю, — сказала Ребекка. — Что именно? — Что вы можете улыбаться? — Не привыкайте к этому. — Не буду. Взгляд Ребекки был озорным. Виктору это понравилось. Весь день они проспали, и теперь Виктор стоял на страже, пока Ребекка работала с компьютером сейфа. На жестком диске были тысячи файлов, полные финансовые отчеты десятков компаний, Огромный объем информации. Это были электронные дебри. «Мы ищем деньги, денежные переводы. Деньги для нас пришли к сейфу от какой-то из этих компаний», объяснила Ребекка, указав на огромный список на экране. «У одной из них должны быть записи, совпадающие с вашими прежними заказами. Вам ведь всегда платили по одной и той же схеме. Половину вперед, половину по выполнении заказа». «Верно». «Поэтому мы ищем пары платежей». «При таком количестве файлов на это может потребоваться много часов». «Да», — согласилась Ребекка. «Хотите проделать это вместо меня?» «Нет уж», — покачал головой Виктор. «Предоставлю это дело вашим умелым рукам». «Спасибо». Он стоял сбоку окна, глядя в ночь через узкий зазор между стеной и занавеской. Ему была видна автостоянка и въезд на нее. И он смотрел, какие машины въезжают и кто из них выходит. В основном это были пары, ни одна из них не казалась опасной. У Виктора не было оружия, и это определяло ход его мыслей. Если за ними придут, защищаться придется голыми руками. Узкие улицы вечернего Амстердама были заполнены людьми. Люди пили, курили и веселились. Поблизости располагались кафе, имевшие право торговать марихуаной. И будь окно открытым, Виктор мог бы ощущать ее запах. Это напомнило ему долгие ночи на маневрах. «Почему бы вам не попробовать расслабиться?» — спросила Ребекка, подойдя к нему сзади. «Стоя так, вы мешаете мне сосредоточиться». «Я не могу расслабиться». «Почему?» — спросила она. «Ведь не можете же вы ожидать, что и сюда кто-то придет за нами?» «Я живу каждый день, ожидая, что меня попытаются убить», — ответил он. «Потому что в тот день, когда я перестану этого ожидать, я буду убит». Ребекка громко вздохнула. «Тогда вам, может быть, стоит вспомнить, чем вы зарабатываете на жизнь?» «То, чем я зарабатываю на жизнь, сейчас сохраняет жизнь вам!» Ребекка вернулась к работе. Эта часть города, далекая от района красных фонарей, была красива даже зимой. Каналы и причудливая архитектура делали город уютным и привлекательным. Виктор уже не раз бывал здесь, но только проездом. И он решил, что когда все это закончится, стоит подумать о том, чтобы вернуться сюда. Последние два часа постоянным звуковым фоном был стук клавиш ноутбука. Мужская компания ушла, наконец, в город, И Виктор нашел, что это негромкое ритмичное постукивание как-то успокаивает, расслабляет. Его веки тяжелели. Краем глаза Виктор видел, что Ребекка время от времени отрывается от работы и поглядывает на него. Но не с такой подозрительностью и настороженностью, как раньше. Она намного больше стала разговаривать и даже шутить, хотя отвечал он нечасто. Теперь, когда страх, по-видимому, ушел, она меньше беспокоилась о том, что он может сделать и чувствовала себя в его присутствии комфортнее. Виктор хотел бы иметь возможность чувствовать то же самое по отношению к ней. Виктор сказал себе, что если придется ее убить, он сделает это как можно безболезненнее. Она достаточно много потрудилась для их спасения, чтобы заслужить хоть эту милость. Он заметил, что люди на улице словно стали сливаться друг с другом, а краски исчезать. Стук клавиш стал тише. Затем он вдруг обнаружил, что его голова склонилась вперед и резко вскинул ее. «Мне надо подышать», — сказал Виктор и направился к двери. «Хорошо», — ответила Ребекка, подняв взгляд. «Я буду здесь. Звоните, если что-то вызовет у вас подозрение. Виктор заставил себя не оборачиваться. Улица была шумная полна людей. Прогуливаясь, он все время проверял, нет ли слежки и держался невдалеке от отеля, чтобы можно было быстро вернуться. Ему и хотелось побыть одному подольше, но по соображениям их общей безопасности, он не мог оставлять Ребекку одну слишком долго. Возвращаясь в отель, он на всякий случай позвонил ей и зашел в бар отеля выпить пива. К работе с партнером, если так можно было назвать Ребекку, он не мог привыкнуть так скоро. Он слишком долго работал в одиночку и в близком контакте с кем-то другим чувствовал себя неловко. Ребекка тоже, видимо, не привыкла к этому Кроме того, у нее почти не было навыков оперативной работы. Виктору приходилось все время одним глазом смотреть за ней, оставив только один глаз для контроля ситуации вокруг себя. Тот факт, что она была женщиной, притом привлекательной, тоже не помогал делу. Она была непривычным отвлекающим фактором. Допив пива, Виктор вышел из бара, обходя троицу изрядно накачавшихся коктейлями молодых женщин. Они позаигрывали с ним, когда он проходил мимо. Одна из них напрямую предложила ему себя. Он счел это забавным и просто поднял бровь, глядя на нее. Женщины расхохотались. Войдя в вестибюль отеля, Виктор заметил часы и понял, что отсутствовал гораздо дольше, чем планировал. Он поднялся по лестнице на третий этаж и подошел к их номеру. У них обоих были электронные ключи, и они условились, что перед тем, как войти, каждый из них должен один раз стукнуть в дверь, И выждать некоторое время. Поступив именно так, Виктор открыл дверь и вошел. Ребекка подняла глаза от работы, чтобы взглянуть на него. И их взгляды встретились. Она чуть улыбнулась ему. Он почувствовал себя неловко. Сколько времени еще потребуется? Ребекке не понравился его тон. Я не прошу вас объяснять ваши методы, сказала она. Пожалуйста, окажите вы мне эту любезность. Виктор направился к ванной. «Я вижу, у вас развивается жестокость». Она ответила не менее остро. «А я вижу, у вас развивается чувство юмора». Виктор на это слегка улыбнулся, хоть и только себе самому, понимая, что она не может этого увидеть, так как он обращен к ней спиной. Но тут же напомнил себе, что она всего лишь инструмент. Ничего больше. Только средства, помогающие ему сохранить жизнь. Все равно, что пистолет. Инструмент полезный, но как только его полезность будет исчерпана, Его нужно будет выбросить. Никакое иное отношение к ней не сулит ничего хорошего. Виктор прошел в ванную, чтобы ополоснуть лицо. Оттуда он услышал голос Ребекки. «Вас долго не было». Виктор смотрел на свое отражение. «Я зашел выпить пиво». «Вы шутите?» Он вытер лицо полотенцем. «Нисколько». «Я не думала, что такие, как вы, пьют спиртное». «Вы смотрели слишком много фильмов». Ребекка говорила что-то еще но Виктор уже закрывал дверь в ванную и пускал воду. Он быстро принял ванну и вернулся в спальню уже одетым. Ребекка сидела, откинувшись на спинку кресла, и, заложив руки за голову, она задумчиво улыбалась. Это ее красило. «Нашла», — сказала она без какого-либо торжества. «Деньги сейфу поступали от компании «Олимпус Трейдинг». «Продолжайте». В последнее время эта компания выполнила несколько примечательных переводов сейфу. Последний прошел за неделю до того, как его убили Озлсо. «А другие?» — спросил Виктор, догадываясь, куда она клонит. «Какой заказ вы выполняли за месяц до Озолса?» «Торговец оружием в Швеции». В это время прошли два платежа. Один примерно за неделю до гибели этого торговца, а второй — на ту же сумму, через неделю после. «Продолжать?» Виктор покачал головой. «Что бы ни представляла собой компания «Олимпус Трэйдин», она играет и роль подставной компании для той части ЦРУ, с которой мы имеем дело. «Фонд для подкупа». Именно, для оплаты незаконных операций. Возможно, она существует только на бумаге. Нет, мне она представляется реальной. Ведь реальная действующая компания гораздо удобнее для отмывания денег, чем бумажная. Виктор чувствовал, что его тело отдохнуло, и испытывал чувство радости и облегчения от того, что они еще на шаг приблизились к развязке. Но никак этого не проявил. «Завтра мы уезжаем», — сказал он. «Куда?» «Подумайте вот о чем», — сказал Ребекка с улыбкой. «Вам пойдет загар».